Глава 8. 21 января 2023 года. Женя. Женя так и не решилась поговорить с мужем на чистоту, поскольку в этом случае надо было признаться в том, что они с Ребровым следят за ним. К тому же нетрудно было догадаться, что он ответит. Встречался в кафе с клиенткой. Все. И как же глупо она будет в этой ситуации выглядеть. Просто хрестоматийный допрос ревнивой жены. Проснувшись, Женя обнаружила, что в постели одна. Посмотрела на часы, половина девятого. Конечно, Борис давно уже встал и отправился на работу. Хотя сегодня же суббота. Какая еще работа? Уж мог бы позволить себе в выходные побыть дома с семьей. Вот куда снова умчался? Женя встала, заглянула в кроватку. Миша крепко спал. Малыш занимал в доме сразу две комнаты — детскую и спальню родителей, и везде стояли кроватки. Ночью он находился с родителями, днем, когда приходила няня Соня, в детской. Женя склонилась над сыном, полюбовалась его румяными нежными щечками и едва сдержалась, чтобы не поцеловать его. Слегка коснулась ладонью его одеяльца, послала сынишке воздушный поцелуй и, набросив халат, вышла из спальни. В коридоре увидела медленно бредущего в сторону кухни Петра. В длинном толстом халате, вальяжной, уже умытый и выбритый с розовым лицом и благоухающей хорошим парфюмом, он, увидев Женю, просиял. «Доброе утро, Женечка! Как прошла ночь? Мой племянник дал вам поспать?» «Да, к счастью, он хорошо спал, да и сейчас еще спит». «Замечательно!» Женя заметила, что Петр выглядит задумчивым. Вот интересно, о чем он думает. Неужели все писатели живут в своем только ими придуманном мире? Петр, как продвигается роман? Да, никак. Честно признался тот и тяжело вздохнул. Они вошли в кухню, где увидели Бориса с чашкой кофе в руке. Ты дома? Мысль о том, что он хотя бы сегодня не станет встречаться со своей новой клиенткой где-то в Москве, порадовала ее. «Да, милая. Надо же в кои-то веке ты выходные дома. Дом это дома, но через полчаса у меня встреча с клиенткой. В смысле? Ты же еще в халате. Она приедет сюда, к нам. Ты права, надо бы одеться». «Борис!» Но он уже встал и направился к двери. «Что поделать? Я не мог отказать нашей няне». «У нее проблемы? Она ничего мне не говорила». Это не у нее проблемы, а у ее бывшей хозяйки. Ей нужен совет, насколько я понял. А раньше ты с ней встречался? Конечно, вопрос прозвучал глупо, но Борис, кажется, не обратил на это внимания. Да нет, откуда? И что с ней случилось? Вот, придет и расскажет. Женя пожала плечами и включила кофемашину. Клиентка в субботнее утро. Ну, конечно как будто бы она не могла дождаться понедельника и приехать к нему в офис. Хотя, кто знает, может, у этой женщины неотложное дело. Как хорошо, что я не адвокат и могу оставаться спокойно в халате. Если вы не возражаете, я начну готовить завтрак, сварю кашу, — сказал Петр, хоть отвлекусь немного. — А у тебя что-то случилось? От чего тебе надо отвлечься? — спросил Борис брата. «Да, мысли разные в голову лезут. Как-то неспокойно мне. Сны тяжелые снятся». «Ну, тогда вари кашу, точно поможет», — улыбнулся Борис и отправился приводить себя в порядок. В девять раздался звонок. Приехала Соня. С ней была женщина лет сорока, довольно миловидная, но с таким печальным лицом, что Женя подумала, «У нее точно что-то случилось». Соня тоже нервничала и чувствовала себя, вероятно, виноватой в том, что потревожила своих новых хозяев в выходной. «Вы уж извините», — начала она, но Женя поспешила успокоить ее. «Соня, все нормально. Проходите, сейчас я и вам сварю кофе». Бывшую хозяйку Сони звали Эмма Финягина. Соня по привычке бросилась помогать ей раздеться, приняла из ее рук шубу, принесла домашние тапочки. Под шубой у женщины были джинсы и свитер, худенькая шатенка среднего роста с большими синими глазами. Женя, глядя на нее, словно замороженную, с осунувшимся бледным лицом, подумала, что если прикоснуться к ней, то у нее, наверное, все холодное, и свитер, и руки, и волосы, но, главное, душа заморожена. Это бросается в глаза. «Вы на такси?» Чтобы как-то начать разговор в ожидании Бориса, спросила Женя. «Нет, мы пешком пришли», — ответила за Эмму Соня. «Мы же здесь недалеко живем, да?» Это «живем» как-то резануло слух. «Ну и ладно, все-таки Соня проработала у Финягиных, получается, 15 лет. Конечно, между женщинами сложились определенные отношения, возможно, даже дружеские. А может, они вообще как родные?» И такое случается. «Доброе утро!» — бодро поздоровался с женщинами Борис. Он переоделся в домашние брюки и джемпер. «Всем привет!» — отреагировал на появление гостей Пётр, который, стоя возле плиты, не мог оторвать взгляда от закипающего молока в кастрюльке. «Если вы не завтракали, то могу и вас накормить кашей!» Женя перехватила взгляд Бориса, который тот бросил на брата. Ни тени упрека, что вот так запросто предложил кашу потенциальной клиентке. Только любовь и обожание. И про халат не сказал ни слова. «Нет, нет, спасибо», — поспешила отказаться Соня. «Но вот от чашки горячего кофе мы не откажемся. Да, Эмма Евгеньевна?» Финягина чуть заметно кивнула. Женя усадила женщин за стол и хотела было уже удалиться, как Соня посмотрела на нее умоляюще. «Женя, останьтесь, пожалуйста». «Как все это странно. Неужели Соня робеет перед Борисом, и ей нужна поддержка? Или же им может понадобиться и ее женский совет?» «Хорошо». «А я вам не помешаю?» — спросил, быстро оглянувшись на Бориса Петр, продолжая медленно засыпать в кипящее молоко манную крупу. «Петр, смотри, чтобы каша была без комочков» строгим голосом произнес Борис и улыбнулся. Женя восприняла эту его улыбку как знак того, что он не сердится за визит и расположен к посетительницам. «Всем доброе утро», — наконец подала голос Эмма. «Простите, конечно, что мы побеспокоили вас. Слушаю вас». Борис удобно расположился на столе и, скрестив руки на груди, приготовился слушать. «Постараюсь рассказывать все по порядку», но не уверена, что не собьюсь. Я сильно нервничаю. Ладно. Она судорожно вздохнула. «Меня зовут Эмма Евгеньевна. Можно просто Эмма. Мой муж — Виктор Владимирович Финягин, бизнесмен. Перед самым Новым годом он преподнес мне подарок. Сказал, что уходит от меня. Мы прожили с ним двадцать лет, детей у нас нет». Не скажу, что он всегда был таким жестоким и бессердечным, но с ним явно что-то случилось. Его как подменили. Он хочет развода, но сказал, что никакого раздела имущества не будет, чтобы я ни на что не рассчитывала. кок так? Борис в задумчивости сощурил глаза, как бы мысленно уже прикидывая, чем может помочь клиентке. «Вы договорились на каких-то условиях? Вероятно, он предложил вам что-то?» В том-то и дело, что нет. Сам он живет в Москве, в одной из своих многочисленных квартир, с любовницей. С молодой, конечно, любовницей. Но после того, как я освобожу дом, переедет, я полагаю, сюда. Ах да, я же еще не сказала. Виктор поставил мне условие, чтобы я до конца января покинула дом. Причем его абсолютно не волнует, где, как и на какие средства я буду жить. Он сказал, что я бездельница, что просто трутень, и что я не имею права жить и дальше так, как жила, что мне надо работать и все такое. И она заплакала. Да так горько. Женя засуетилась в поисках салфеток, нашла, протянула ей коробку. То есть ваш муж решил, что оставит вас на улице и без средств к существованию. Я правильно понял? Да. Эмма промокнула глаза и высморкалась. «Откуда вдруг такое отношение к вам?» «Я не изменяла, если вы об этом. Не пью. Никаких особых грехов за мной не водится. Но нигде не работала уже давно, это правда. Но я всегда была ему хорошей женой. Думаю, все дело в том, что я не могу иметь детей, а ему нужны наследники». «Он бил вас?» — спросил Борис, и Женя удивилась такому прямому и неожиданному вопросу. «Как вы догадались?» Просто спросил. Было пару раз, причем беспричинно, то есть ссора на пустом месте, ни о чем. Я давно уже стала раздражать его, я мешаю ему, понимаете? Какой у вас ко мне вопрос? Развод и раздел имущества? Нет. Даже Петр, сняв с огня кастрюлю, развернулся к Эми и теперь смотрел на нее с недоумением. Ни развод, ни раздел имущества. Соня же в этот момент. Посмотрела на Женю почему-то виновата, словно заранее извиняясь за то, что сейчас может прозвучать. Эмма собралась и продолжила. «Дело в том, что примерно две недели тому назад, а если быть точной, то 9 января, я, проживая в доме совершенно одна, была страшно напугана, когда обнаружила на кухне следы пребывания другого человека. Не буду вдаваться в подробности и пересказывать все свои страхи, Особенно страх сойти с ума, поскольку первое время я думала, что все это, ну, съеденная ветчина, выпитый кофе, мокрое полотенце, просто игра моего воображения или галлюцинации. Пётр, прикрыв кастрюльку крышкой, присел рядом с Соней за стол, заслушался. Как и Женя, конечно. Вот так история. Понимаю, как странно все это звучит, да и вы, вероятно, не дослушав мой рассказ, подумаете, что я не в себе. «Да, безусловно, я не в себе, и мне очень плохо и тяжело. Через несколько дней я покину, конечно, дом и уеду к маме в Хвалынск, это на Волге. Я продала все, что можно было, шубы там и еще кое-что, собрала денег, чтобы купить, вы не поверите, коров и коз. Нет, это будет не настоящая ферма, конечно, а просто несколько коров, коз, у мамы есть где их держать» и мы с ней будем продавать молоко, творог. Угу. Извините, сейчас соберусь с мыслями и вернусь к лестнице». «Лестница?» — переспросила Женя. «Да. Однажды я обнаружила за окном, лежащую на земле под снегом, лестницу, и поняла, что она оказалась там не случайно, что кто-то принес ее для того, чтобы залезть в дом через окно второго этажа. Конечно, я еще тогда, 9 января, осмотрела весь дом, окна». Но, признаюсь, на втором этаже я смотрела не так внимательно. Словом, в моем доме поселился некто. Первой моей мыслью было, что это Виктор кого-то подослал с целью убить меня. Да-да, а что еще я могла подумать, когда все как бы к этому и шло? Я же мешала им. Ну и что, что он грозился убить меня, если я не уеду и начну действовать? Обращусь, например, к адвокату, который поможет мне отстоять свои права. Я же понимала, что он сам на это не способен. Я имею в виду, своими руками там одушить меня или зарезать. Боже, вырвалось у Петра. Но киллера-то он нанять может. Он очень богатый человек. Да если бы даже и не был богатым, сейчас, сами знаете, за небольшие деньги могут убить. Жизнь человека ничего не стоит. Миллион вопросов — вот что переполняло в тот момент Женю но она вынуждена была пока молчать. «Но если киллер, к примеру, то почему же он медлит? Прошло еще несколько дней, а я все еще оставалась жива». «Так чего же вы полицию-то не вызвали?» — воскликнул возмущенно Петр. «А если бы убил? Вы что, в русскую рулетку решили сыграть?» «Не знаю. Говорю же, что поначалу думала, что это мои галлюцинации» что я сама рано утром выпила кофе и забыла, и что душ принимала ночью, а того и полотенце мокрое. А потом уже, когда услышала шаги за дверью. Ладно, я и без того говорю много лишнего, несущественного. Напротив, я бы хотел еще больше деталей, подробностей, сказал Борис. Женя видела, что и он тоже увлечен рассказом. Так кто это был, не выдержала и Женя. «Мужчина. — произнесла Эмма и мгновенно покраснела. «Ну, слава тебе, Господи!» — развел руками Петр. «Вот лично я понял это сразу. И вы бездействовали именно потому, что поняли главное. Этот некто не собирался вас убивать, потому что если бы это был киллер, то убил бы вас в первый же день». «Да, это так», — закивала Эмма. «Когда вы увидели его в первый раз?» — спросил Борис. «13 января, накануне Старого Нового Года». Женя вдруг поняла, что улыбается. «Он хорош собой? Вот какой вопрос она хотела бы сейчас задать Эмме, но не задаст. Или спросит ее как-нибудь в другой раз, когда рядом не будет Бориса. Эмма, давайте я приготовлю вам еще одну чашку кофе», предложила она. «Если можно?» Плесните туда, пожалуйста, коньяку, попросила Финягина, и Петр закашлялся. Просто я вам не рассказала самого главного. Послушайте, почему у вас так холодно? Петр встал и достал бутылку коньяку.